Вспомнить все, по версии Олега, означало четырехчасовой допрос с вежливыми уточнениями и непрерывными возвращениями к уже рассказанному. Наконец он отложил на три четверти исписанный блокнот, закосил в блюдце очередной окурок и зевнул. Что ж, предварительные выводы можно сделать. Альку ты не убивал. «Вот ты сомневался», – устало равнодушно уточнил Евгений. «Уверен был, что не ты». Скворцов сел, поджал ноги по-турецки, моргнул несколько раз и спросил чуть более заинтересованно. «Почему? Считаешь, я не потяну?» «А что, потянешь?» – Олег снова зевнул. «Не знаю. Как-то никогда в голову не приходило попробовать. Вот и я о том же. Или ты?» – Олег насмешливо прищурился – Просто хочешь удостовериться, что я на твоей стороне? Наверное. Да, хочу. Вот смотри, Олег, алиби серьезного у меня нет. Допустим, Алька ждала меня в квартире. Тогда я вполне мог успеть. Никому же не докажешь, что я на лавочке сидел. Ага, Алька ждала у тебя в квартире. Ты приехал, сюрпризу не обрадовался. Насчет сюрприза, кстати, и Семен Михайлович подтвердит. И вы поссорились». Полузакрыв глаза, монотонно перечислил Олег. «Ты разозлился, схватил нож, ударил». «Ерунда все это, Женька. Ты не дурак, не псих. И ты знаешь большого Пашу. У убийцу Альки он найдет и живым землю закопает. В этом ни я, ни ты не сомневаемся. И зачем тебе такой экстрим? Ты доверяешь мне потому, что у меня хватит ума не злить Пашу? Отстань! Ты хочешь, чтобы я доказывал тебе твою невиновность?» Или чтобы я сосредоточился на том, кто убил Альку?» оба немного помолчали. Потом Евгений признался, чувствуя себя полным идиотом. «Олег, что теперь делать?» «Думать, искать, снова думать. Альку ведь убили не просто так. Ее убили, чтобы подставить себя. Кто-то вызвал полицию сразу, как только ты вернулся домой. женя если бы ты вышел из квартиры на пять минут позже, представляешь?» Евгения передернула. «Если бы полицейские застали его около Альки, даже думать об этом не хочется. Взяли бы тебя тепленького и начали колоть. Альби ничтожная а мотив имеется. И есть свидетели, которые подтвердят» что Большой Паша предлагал Альку тебе. Ты, правда, отказался, но мог и передумать. Пригласил незаметно девушку к себе. А потом вы не сговорились, она заортачилась. В общем, сидеть бы тебе в камере до суда, без права выхода под залог. Женя, кому нужно запечатать тебя крепко и надолго? Черт, таких врагов у меня и нет, по-моему. Идеалист. Я, не раздумывая, навскидку назову троих. Марина Шубина. Алексей Шубин и Саныч. С ума сошел? Машка-то тут каким боком? Значит, двое других у тебя сомнений не вызывают? Не знаю. Шубин. Как-то это слишком. Я понимаю морду набить. Даже сломать что-нибудь, руку там, ногу. Допустим, он мог и с ножом кинуться, но на меня. А резать Альку, чтобы меня посадили? Да и не знал он ее. Мог познакомиться на дне рождения. Насвистел, что поможет ей подготовить портфолио для модельного агентства. — Пообещал фотосессию, привел к тебе. — А ключ от моей квартиры у него откуда? — Ну, ты уверен, что его супругу к себе не приводил? Мало ли, какие производственные вопросы обсудить. — Ты этого не говорил, — перебил его Евгений. — Ты не говорил, а я не слышал. И запомни раз и навсегда, Машка не из тех женщин, которые готовы по первому свистку под начальство укладываться. Если она захочет уйти от мужа, уйдет и не оглянется. Но обманывать не будет. Никогда. «Тебе лучше знать», — согласился Олег. «Но супруга ее я с твоего разрешения пока со счетов не сбрасываю. Просто надо подумать, каким образом он мог ключом от твоей квартиры разжиться. И не только он. Кто там у тебя еще в списке, Саныч? Или предположишь, что я и с ним рабочие вопросы в интимной обстановке обсуждал? А где ты ключи держишь? В кармане? Ты мою связку видел? Там и от машин, и от офиса, и от сейфа. Если все это железо в карман положить, штаны упадут в барсетке. И без присмотра ты ее не бросаешь? Ну, если так ставишь вопрос, то в туалет я ее с собой не беру. У меня же и в голове никогда ничего такого не было. А если кто захочет, вот, например, ты, если бы захотел, сумел мой ключ добыть? Без проблем, рассеянно кивнул Олег. А что, хочешь примерить меня на роль убийцы? Нет, чего ты взял? «Удивился Евгений. Ты подходишь не больше меня. В мы были вместе. Времени сгонять за Алько у тебя было еще меньше. Ты же не знал, что я буду на лавочке звездным небом любоваться. И Пашу ты знаешь не хуже, и его реакцию предсказать можешь. Нет, Олег, извини, но ты тут не катишь. Надо кого-то другого искать». «А если в твоем прошлом покопаться? Наверняка найдутся еще желающие с тобой поквитаться. Помнишь того водилу, который тебе чуть магазин не жег? Ну, если и таких придурков считать. И опять-таки, ключ от квартиры и Алька. Слушай, а может, это не вокруг меня надо искать, а вокруг Паши? Может, это не меня хотят посадить, а Паши мозоли потоптать?» Вокруг него разный народ трется. Там найдутся и умельцы чужие двери без ключа открывать. Кстати, когда я дверь открывал, замок заело немного. Может, там кто-то отмычкой поработал?» Олег помолчал, обдумывая, потом качнул головой. «Если так, туда мне ходу нет. Пусть Паша сам разбирается. Мысль я ему подброшу». «Слушай, наверное, мне ему позвонить надо рассказать. Нехорошо, если он от ментов узнает». Евгений взглянул на часы. Половина пятого. Или не стоит среди ночи? Он уже знает. Я ему сразу позвонил, попросил помощи. Откуда ты думаешь, эта квартира взялась? И я думал, твоя, для тайных свиданий. А от кого не шифроваться? Нет, это Паша для своих орлов держит. Они тоже время от времени попадают... В неприятности. Ну и мне как-то пришлось попользоваться. Так что теперь ты Пашин должник». Вот обрадовал. «Ладно, с долгами я потом разберусь. Что ты ему рассказал? То, что знал на тот момент. Что ты приехал домой и нашел мертвую Альку. На подробности, сам понимаешь, времени и не было. И Паша вот так сразу решил помочь? С чего ты взял, что он решил помочь? Так квартира». Евгений неуверенно взмахнул рукой. «Он же меня вроде как укрывает. Он просто хочет сам во всем разобраться» а для этого ему нужен ты. И Паша не собирается тратить время, выискивая тебя по щелям, в которые ты можешь затыриться. Я думаю, завтра...» Олег взглянул на часы и уточнил. Э -э, «Сегодня утром он за тобой пришлет кого-нибудь. Или сам приедет». «Понятно. То есть допрос, который ты мне устроил, была всего лишь репетиция». Евгения устала, потер глаза. «Черт, как же объяснить все, чтобы он поверил? Что говорить? Правду же, не только одну чистую правду, как мне». «Я не знаю, о чем Паша будет спрашивать, но он мужик неторопливый. И ему не нужен тот, на кого можно быстрее дело шить, а настоящий убийца. Пока ты будешь с ним откровенен, можешь считать, что большой Паша играет на твоей стороне». «Да мне от него и нечего скрывать». Евгений снова прилег на диван. «Слава богу, что ты тогда от Альки отказался. Сейчас бы совсем нехорошо было». «Мне и так не особо приятно. Но ты прав, если бы согласился, было бы еще хуже». Кстати, почему ты отказался? Она же вроде в твоем вкусе. Неужели из-за Шубиной? Причём здесь она? Мне это вообще как-то не очень. Не привык я с барского плеча донашивать. Да и по отношению к девчонке некрасиво. Ага, то есть если бы не Паша, ты бы салька закрутил? Хм, не знаю. Раньше, наверное, да. А сейчас? Не знаю. И нечего так ухмыляться. Дело совсем не в Машке. Точнее в ней, но не потому, что я надеюсь. В смысле, я, конечно, еще надеюсь. Реально? Она недостаточно убедительная тебе по физиономии дала? Да при чем здесь это? Я же о другом. Машка она... Ну вот как тебе объяснить? Она словно планку поднимает. После развода я долго ни с кем не встречался. Все женщины после нее были тусклые какие-то, неинтересные, даже некрасивые. А гулял тогда от нее зачем? С тусклыми некрасивыми. Олег, мне 18 лет было. У меня все мозги тогда не в голове были, а гораздо ниже. Дурак был, поэтому и гулял. «Сейчас, хочешь сказать, поумнел? Олег, вот ты чего от меня хочешь? Я тебе просто говорю, что с моей, с бывшей моей Машкой, никакая Алька не сравнится. Разве не так?» «Не знаю», — запнулся Олег. «Честно говоря, я большой разницы не вижу. То есть Марина Анатольевна, конечно, женщина породистая, но и Алька хороша. Если бы Паша мне предложил...» «Нет. Если бы я сам с такой девушкой познакомился, тогда да. А так я бы тоже, пожалуй, отказался. Ты прав. Не очень-то хочется с большим Пашей через бабу родниться. Ладно, все это лирика. Он встал, стряхнул окурки в мусорное ведро, а блюдце поставил в раковину. Ты отдохни сейчас, поспи немного, пока Паша тебя не выдернул. А ты? Я к себе тоже прилягу на пару часиков, потом начну бегать и народ напрягать. И думать. Ты, кстати, тоже попробуй прикинуть, кто на тебя зуб имеет, кто мог Альку к тебе пригласить и кто мог твою дверь открыть. Списки пиши для наглядности. Причем пиши всех, кого только вспомнишь. Кто в голову придет, не сомневайся. Мы отфильтруем потом. Знаешь, лучше десяток лишних людей проверить, чем одного нужного пропустить.